Вот оказал и банды, вот тебе и банды. Ура! Слава, слава Петлюри! Слава нашему батьку! Ура! Маня, глянь, глянь, сам Петлюр, глянь на серый. Какой красавец! Чё вы, мадам, цеполковник? Ах, неужели? А где же Петлюра? Петлюра во дворце принимает французских послов с Одессы. Чё вы, доброди, сдурели? Яких послов? Петлюра, Пётр Васильевич, говорят, В Париже, а? Видали? Вот вам и банды. Мельен войску. А где же Петлюра? Голубчики, где Петлюра? Дайте хоть одним глазком взглянуть. Петлюра, сударыня, сейчас на площади принимает парад. Ничего подобного. Петлюра в Берлине президенту представляется по случаю заключения союза. якому президенту? Чего вы, добродио, распространяете провокацию? Берлинскому президенту по случаю республики. — Видали, видали, який важный? Вин по Рыльскому переулку проехал у карете шесть лошадей. — Виноват. Разве они в архиереев верит Я не кажу, верит, не верит. Кажу, проехал, и больше ничего. — Самый истолкуйте факт. — Факт тот, что попы служит сейчас. С попами крепче. — Петлюра, петлюра, петлюра. Гремели страшные тяжелые колеса. Тарахтели ящики, за десятью конными курениями шла лентами бесконечная артиллерия. Везли тупые толстые мортиры, катились тонкие гаубицы, сидела прислуга на ящиках, веселая, кормленная, победная, чинно и мирно ехали ездовые, шли, напрягаясь, вытягиваясь, шестидюймовые, сытые кони, крепкие, круто-круппые и крестьянские, привычные к работе, похожие на беременных блох коняки.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 в лес наконец, в нишу в стене и там утвердился. Какая-то веселая бабенка в валенках уже находилась в нише и сказала Николке радостно «Держитесь за меня по ночью, а я за кирпич, а то звалимся». «Спасибо», — уныло просопел Николка в заиндевевшем воротнике. «Я вот за крюк буду». «Да ж сам Петлюра», — оболтала славоохотливая бабенка. «Ой, хочу побачить Петлюру! Кажуть, вин красавец неописуемый». «Да». Промычал Николка неопределённо в барашковом мехе. «Неописуемый. Ещё батарея. Вот чёрт!» «Ну, ну теперь я понимаю». «Вин на автомобиле, кажут, проехав тут, вы не бачили?» «Он в Виннице, гробовым и сухим голосом, ответил Николка, шевеля замёрзшими в сапогах пальцами. Какого чёрта я валенки не надел? Вот мороз!» «Бач-бач, Петлюра!» «Так я який Петлюра, начальник варты!» «Ветлюрумай резиденцию в Билой церкви! Теперь Билла церковь будет столицей!» «А в город они разве не придут?» «Позвольте вас спросить!» «Придут! Своевременно!» «Так, так, так...»